Эш роллер опустил плечи и печально ответил, что «Отан на пару с Оливграбом сражаются на заброшенных территориях типа Сатагай и Оты и побеждают в боях с использованием какой-то странной техники. Поэтому вчера я съездил в оба этих района, но, как ты и говоришь, вчера они сражались в Сугинами. Кроме того, я не думал, что странная техника будет чем-то таким. Вещь, позволяющая при экипировании использовать систему инкарнации – К тому же, передаваемая. «Эш, у тебя есть идеи по поводу того, кто мог передать Утану комплект АСС?» Осторожно перебил его Хоруюки, но Эш вновь покачал шлемом. «Я не могу ткнуть пальцем и сказать «это сделал он». «Конечно, я мог бы дать тебе список друзей Утана, которых я знаю, но, Кроу, тебе не кажется, что это бессмысленное занятие?» «А ты что, серьёзно? Это же страшно опасная вещь! Мы должны не дать ей распространиться!» Тут же запротестовал Харой Юки. Он вызвал Эш Роллера на переговоры в режиме закрытой дуэли именно потому, что хотел с его помощью выяснить, кто именно передал Утану комплект АСС. Пусть Эш и не знает, кто это сделал, но с перечнем возможных кандидатов у Харуюки мог появиться шанс перекрыть их источник. Но следующие слова Эш-роллера разрушили надежды Харуюки. Ты говорил, что комплект АСС выглядит как живое существо. И меня это сильно беспокоит. В ускоренном мире у органических вещей и экипировки есть особые свойства. Автоматическая регенерация или разделение после определенного времени. Возможно, этот комплект распространяется тем, что рождает новые комплекты и так далее. А Воскликнул Хараюки. Этой возможности он не допускал. Человек, передавший Буш-Утану комплект АСС. Хароюки всё это время даже не сомневался в том, что злодей был один, но если подумать, он не мог ничем это подтвердить. Если Эш прав, и этот черный глаз действительно обладает способностью размножаться, а его копии можно передавать другим людям, и особенно если это действие дает какую-то награду передающему, то, возможно, они уже безнадежно опоздали. Такими темпами количество комплектов АСС будет безгранично расти, а вместе с ними расти и число обладателей этой устрашающей черной инкарнации. Более того, никто из них даже не знает, что такое инкарнация, ведь никто им ничего не рассказывает. Естественно, они не знают и закона о том, что инкарнацию можно применять лишь для противостояния другой инкарнации, а потому будут использовать её постоянно, и это практически равносильно смерти, брейнбёрста, как игры файтинга. Потеряет смысл стратегическое планирование с учётом особенностей уровней. Лишится смысла разработка новых приемов и тактик с их использованием. Бёрстлинкеры будут лишь стрелять друг в друга издалека темными выстрелами и переходить на темные удары в ближнем бою. И от такой безрадостной картины будущего по спине Хоруюки пробежал холодок. Он пытался найти хоть какое-то опровержение теории Эша, но тот вдруг прервал его мысли, вздохнув и пробормотав. «Если честно...» Слухи о чуваках, использующих странные техники, не ограничиваются Утаном и Оливом. Я слышал ещё о паре случаев, причём один из них в районе Эдагава. Собственно, поэтому я после твоего рассказа и предположил, что источников АСС комплектов несколько. «В Эдагаве?» – изумлённо переспросил Харуюки. Утан действовал в районах Сибуя и Сатагая. Но Эдагава находилась в противоположной стороне от императорской резиденции. Это слишком далеко. От этого подозрения в том, что вместо раздачи комплектов они имели дело с распространением, только усиливалось. «Кто это делает? Для чего?» Вопросы, мучившие Харуюки с прошлого вечера, комом встали в его горле. Ни ответов, ни догадок. Харуюки свесил голову и уставился на свою тень – Её отбрасывал огонь из бочки неподалёку, и тень плясала вместе с языками пламени. Харуюки уже ни о чём не думал. Наконец послышался тихий голос эшроллера. После таких разговоров понимаешь, как мало бывает 30 минут. Харуюки рефлекторно посмотрел наверх, на таймер. От 1800 секунд осталось всего 300. Естественно, они могли вызвать друг друга на бой снова, но им оставалось лишь строить догадки о происходящем. Харуюки вновь опустил голову и собрался поблагодарить собеседника за то, что тот откликнулся на неожиданную просьбу. Но не успел он этого сделать, как Эш-Роллер вдруг вновь опустил забрало и более искаженным тоном произнес. крал а теперь давай я тебе кое-что скажу». «А, что?» «Аммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм «Если честно, не мой это конёк, но давай по-быстрому. Ты за последнюю неделю ничего странного в дуэлях не замечал, не считая случая с Утаном?» «А... необычного?» Харой Йоки просканировал свою память, но ничего странного вспомнить не смог. За вычетом территориальных боёв на прошлой неделе он провёл всего 20 обычных дуэлей. Если не считать вчерашней дуэли с Утаном, все они были настолько непримечательными, что Хароюки даже не помнил, в скольких он победил. С сомнением в голосе он ответил: "Нет, все дуэли прошли вполне нормально. о, -о, -о чём ты?" В ответ Эш Роллер снова не мог какое-то время подобрать слова. В итоге он сказал: "Об этой нормальности. Ты считаешь нормальность странной?" Uh, «Прости, я после гонки о многом думаю. В дуэлях особо не участвую и, может, чего-то не понимаю». Естественно, думал он в первую очередь о позавчерашней конференции Семи Королей и решении в отношении Сильвер Кроу в выдвинутом на ней. Если Харуюки за неделю не сможет избавиться от паразитирующей на нём брони бедствия, то его де-факто изгонят из Ускоренного Мира». Груз этих мыслей так сильно давил на него, что из-за него Харуюки, возможно, недооценивал даже масштаб хаоса, который могли создать комплекты АСС. И в этот самый момент Харуюки вдруг понял, что именно пытался сказать Эш-роллер. Обыденность последних дней действительно была странной. Если подумать, то как Харуюки вообще мог всю прошлую неделю сражаться, как ни в чем не бывало? Неделю назад, в ходе вертикальной гонки по гермесову тросу, он на глазах сотни зрителей превратился в хром дизастера. Слухи о том, что он стал шестым хозяином этой ужасной брони, уже должны были распространиться по ускоренному миру. Его противники должны были отказывать ему в дуэлях и освистывать его с трибун. Но в течение всей недели, и даже вчера в ходе битвы с Буш-Утаном, абсолютно все бёрстлинкеры делали вид, что даже не знали о превращении Харуюки в дизастера. Это обычно и в то же время необычно. «Точно, это действительно странно. За все битвы мне никто ничего не говорил», — хрипло проговорил Харуюки. Эшроллер скороговоркой произнёс. Причина этому в том, что все 100 с чем-то зрителей, что видели твой бой с тем ржавым чуваком, заключили между собой соглашение. соглашение о чём? Не понимая, спросил Хару И в ответ Эш Роллер произнёс шокирующие слова. Никто не будет винить Сильвер за то, что он надел броню бедствия на Гермесовом тросе. А знаешь, почему? «Потому что ты спас гонку. Тот ржавый тип думал, что безнадёжно уничтожит её. Но мы снова взяли всё в свои руки. Именно поэтому все они будут хранить молчание и не упоминать то превращение, а также не задумываться о том, откуда у тебя вообще взялась броня. Когда кто-то из сидящих на той трибуне зрителей предложил это, все согласились единогласно. По крайней мере, я так слышал». И именно поэтому ты ни от кого в течение всей недели не слышал даже намёков на то, что тебя считают дизастером. <гас> Поражённый до глубины души Харуюки ощущал, как его переполняют чувства, но сам он мог лишь молчать и смотреть широко раскрытыми глазами на своего собеседника. Среди тех зрителей, что смотрели на бой между Сильвер Кроу и Раст Джикса, наверняка было множество людей из королевских легионов. Харуюки должен быть их врагом. Они должны винить Харуюки за то, что он призвал кошмарную броню бедствия, и презирать его за это. Но... Но... Пусть мы все и принадлежим разным легионам. Но все мы — бёрстлинкеры. Вот что важно. Тихо произнёс Эш-роллер и посмотрел прямо на Харуюки. Затем он с самым серьёзным видом добавил... «Кроу, вот поэтому у тебя не так много противников. Я слышал о решении конференции Семи Королей от старших легионеров Грэва, но в то же время многие считают это наказание слишком жестоким. И я хочу, чтобы ты держал всё это в голове, когда я скажу тебе то, что собирался». Повисла пауза. Харуюки ощутил, что следующие слова будут не из приятных, и приглушённо спросил. «Что... ещё?» Я слышал ещё один слух, что та странная техника, которую использовали Утан и Олив, это копия способностей хром-дизастера. После закрытого разговора с Эш-роллером, тот, видимо, продолжил двигаться куда-то по своим делам в одном из автобусов, проезжавших по седьмой кольцевой. Харуюки же отправился с пешеходного моста на юг, вышел на улицу Омы и пошёл на запад. Дойдя до школы, Он переодел сменную обувь, затем поднялся в класс и сел за свою парту. Но за всё это время шок от услышанного и бесчисленные вопросы всё не покидали его голову. «Таинственная техника Буш-Утана, она же инкарнация комплекта ISS, копия атакующих способностей Хром-Дизастера? Это невозможно!» Харуюки никогда не слышал о размножении чьих-либо способностей и их передаче посредством паразитирующей вещи. Но в то же время, до недавней поры, он не слышал ни о паразитах, ни об очищении. Вполне возможно, что в ускоренном мире все еще оставались системы, о которых Харуюки не знал. Кроме того, черный оверрей темного удара и темного выстрела очень напоминал ту ауру тьмы, что испускала броня бедствия. Сидевший на фанерном стуле Харуюки вздрогнул. Подлинность этого слуха можно поставить под сомнение, но если он продолжит распространяться вместе с комплектами АСС и знанием того факта, что Хароюки стал шестым Хром-дизастером, то даже вставшие на его сторону бёрст ускоренного мира быстро возненавидят его. То соглашение, что они заключили на трибунах Гермесова троса, может быть разорвано в любую секунду. Более того, Именно те зрители и будут питать к нему самую глубокую ненависть за то, что он предал их доверие. «Почему это происходит?» Беззвучно прошептал Хороюки в тот момент, когда прозвенял школьный звонок. В какой момент ситуация начала принимать столь опасный поворот? Казалось, словно в тот самый момент, когда происходила конференция Семи Королей, где-то в другом месте неведомые силы решили начать охоту на Хороюки. Что это? Случайное стечение неудачных обстоятельств? Или же части чего-то выверенного плана? От мысли о том, что это мог быть чей-то тщательно подготовленный план, основанный на манипулировании информацией, в памяти Харуюки сразу всплыл сильный образ мародера, появившегося в Умисата весной этого года и пытающегося дьявольскими методами погубить Харуюки. Харуюки посмотрел в потолок, Там на третьем этаже учились семиклассники. Это не мог быть тот же самый человек. Лишившись всех бёрст-поинтов, он потерял брейн-бёрст, а вместе с ним и все относящиеся к нему воспоминания. В этом Харуюки убедился лично на следующий день после их финальной битвы, встретившись с ним лицом к лицу. Но что, если тот план он продумал не сам? «Что, если его учитель в этот раз начал действовать самостоятельно?» «Хару!» Раздался голос, и кто-то постучал по правому плечу Харуюки, едва не заставив того подпрыгнуть на месте. Резко обернувшись, Харуюки увидел моргающий за синие оправой очков глаза и лицо своего лучшего друга. «Таку, что случилось? Нам пора в другой кабинет!» Слова друга детства и товарища по легиону, Майюдзуми Такому, заставили Харуюки резко опомниться. Пока он думал, первый урок закончился, и школьники уже дружно выходили из класса. Следующий урок – музыка, проходившая в совсем другом месте. «А, точно!» – сказал Харуюки и успешно встал. Такому нахмурился, пригнулся и прошептал. «Харо!» «Если ты до сих пор переживаешь по поводу награды за твою голову, то я тебе уже вчера говорил, что не стоит. Все мы готовы защищать тебя. И я, и Чи, и Фука, и естественно командир». «Эм... Да, прости, что ты из за меня так переживаешь». Кое-как выдавив из себя улыбку, Харуюки пошёл к выходу, по пути раздумывая. Судя по всему, до Такому ещё не дошли слухи о комплектах АСС и о том, что они были копиями Хром Дизастера. Но если он будет сражаться каждый день после уроков, то однажды услышит и про это. Поэтому будет лучше, если Хороюки расскажет ему сам, и не только ему. Об этом должны узнать и Черноснежка, и прочие легионеры. Такому поравнялся с харойюки как только они вышли в коридор — Ткнув своего друга в локоть, Харуюки приглушенно сказал «Слушай, сегодня после секции приходи ко мне домой. Мне нужно кое-что сказать, а в школе я этого сделать не успею». «Хорошо». Харуюки мысленно поблагодарил Такому за то, что тот согласился, не задавая лишних вопросов, и добавил «Передашь чью за меня? Я сообщу Черноснежке и Фука». «Когда собираемся?» «Давай в пол седьмого». «Понял». После такого продуктивного разговора холод, сковывавший спину Харуюки, начал постепенно растворяться. Он сжал кулаки и сказал сам себе «Я не проиграю. Я не могу проиграть. Ведь у меня есть такие верные друзья. Какие бы козни против меня ни строили, в какую бы передрягу я ни попал, ничто не сможет меня сломить. Никогда». Но чтобы он себе не говорил, следующие слова Такому прозвучали в сознании Харуюки столь зловеще, что в нём однозначно что-то сломалось. «Кстати, Хару, мы на музыке сдаём сольное пение. Надеюсь, ты подготовился?»